Глава 35. Игра продолжалась еще несколько часов, прерываясь беседами с Картабарри. У всех в фургоне появилось ощущение, что Сараты нравится хозяину. Тот держался всё непринужденнее, они перешли на «ты» и успели обсудить свои несостоявшиеся карьеры футболистов, бизнес, спортивные пари. «Ну, если тебе так нравится играть, почему я никогда не видел тебя ни на одной игре в Мадриде?» Элина встрепенулась. Сейчас они узнают, сработает ли выдуманная Сарата отговорка. Из-за жены. Я дал ей слово, что никогда не буду играть. «А что теперь?» Эта стерва снюхалась с тренером по спиннингу. Представляешь? Я от нее ушел и скоро с ней разведусь. Она совершила большую ошибку. Я позаботился о том, чтобы ей не досталось ни гроша. Теперь все клятвы можно забыть. Буду играть, сколько захочу. Для этого я и зарабатываю деньги, набивая автобусы старичьём. К тому же и карта идет неплохо. Знаешь, сколько я сегодня срубил? Примерно 25 тысяч. Мне известно, сколько выиграл и проиграл каждый в этом зале. Я-то думал, что спущу 1150. Ещё 150 на следующей неделе, и так пока не устану, а в результате, похоже, заберу больше, чем внес. Это прекрасно, что ты так четко все спланировал. Помню, ты говорил, что любишь играть во все, не только в карты. Во всё, даже в угадайку. Ну ладно, я пошел к столу, а то до закрытия остался всего час. Все были довольны. Сараты закинул удочку. Баск захотел прибрать к рукам деньги, которые новичок готов был проигрывать каждую неделю, и вскоре предложит ему новые развлечения. Однако время приближалось к четырем утра. В фургоне было душно, все устали. В общей сложности Елена и ее сотрудники просидели в машинах 9 часов на 2 часа больше, чем Сараты провел в горном доме. Наконец, крупье стали один за другим объявлять, что столы закрываются. Тут-то Картобарий обратился к своему новому знакомому. Если ты не против, задержись на секунду, потолкуем. Послышалось в динамиках фургонов. Мы наверняка найдем что-нибудь, что, что развлечет тебя больше, чем покер. Все снова насторожились. «Неужели решил пригласить его на какое-нибудь мероприятие пурпурной сети?» — предположила Ческа. «Или расколол его», — отозвалась Елена. «Что-то мне неспокойно». Мимо фургона уже шли игроки и прислуга. Полицейские фотографировали автомобильные номера, чтобы впоследствии идентифицировать владельцев машин. Вдруг раздался голос Сараты. «Ушли абсолютно все». Не думаю, что мне стоит оставаться с этим типом наедине. Илена очень хотела сказать ему уходи, но такой возможности у нее не было. Пришлось положиться на здравомыслие Сараты. Спецназу на всякий случай приготовиться, велела она. Сараты забеспокоился, увидев, как охранники выходят из дома с полными чемоданами фишек и денег. В течение ночи многие из тех, кто проиграл всю переведенную на счет сумму, доставали наличные и меняли их на фишки. Саратый слышал, что некоторые игроки обращались к хозяину за кредитом, и его поразили чудовищные ростовщические проценты. Он с безмерной жалостью подумал об Ордуньо, страдавшем игроманией. Сам он в конце ночи обменял фишки на 160 тысяч евро, отбив 30 тысяч организационного сбора, да еще заполучив 10 тысяч сверху. 150 тысяч должны были вернуться на тот же счет, с которого были перечислены. И на руки он получил только долговую расписку, в которой говорилось, что деньги поступят на счет завтра. «Не сомневайся. Уверяю тебя, здесь все строится на доверии», заявил Картавария. «Правда, в суд с такой бумагой не обратишься, но деньги точно получишь». Стоит потерять доверие игроков, и все полетит к черту. Оставшиеся 10 тысяч ему выдали на руки купюрами по 50 евро, перехваченными обычной резинкой. Можешь пересчитать? Это ни к чему, ответил Сарат, и убирая пачку во внутренний карман пиджака. К ним подошел кто-то из обслуги, скорее всего, начальник охраны. Желаете, чтобы кто-то остался? Нет, Хассе Луис. «Можете идти. Анхель Сараты — мой приятель». Они взяли себе еще поджину тонику, съели несколько бутербродов и сели на диван. «Как прошла ночь?» «Прекрасно. Я заработал почти столько же, сколько ты заколачиваешь, отвозя старичков посмотреть на Бургосский собор». «Не верю», — засмеялся Сараты. «Громкие слова». «Нужно это отметить». Андони подошел к барной стойке, И достал из-под нее небольшой поднос с аккуратными дорожками кокаина. Ты любитель? Один из немногих пороков, которыми я не страдаю. Обещание жене? засмеялся Баск. Нет. Память о спортивной карьере. Они продолжали разговор, пока Андони втягивал в себя одну дорожку за другой. Из личного дела Сараты знал, что у Картабария больное сердце, из-за чего ему пришлось оставить футбол, что он, скорее всего, перенес несколько операций. Он заплыл жиром, с трудом дышал, и, тем не менее, продолжал объедаться, выпивать и нюхать кокаин. Видимо, до сих пор его спасала врожденная выносливость. «Ты сказал, что можешь пригласить меня на другие игры. Там что, ставки крупнее?» «Нет, я имел в виду не карты». А что? Разное. Бега. Запрещенные бои. Это интересно. Что еще? Есть еще кое-что. Но для этого мы должны познакомиться получше. Тебе придется набраться терпения. Что ж, я готов. Отлично. Но всему свое время. Вдруг Андони, задрав из комков рубашку, начал скрести ногтями грудь. Потом посмотрел на Сараты с кривой, почти карикатурной улыбкой, с какой пьяница отец смотрит на ребенка, прежде чем поцеловать, и рухнул на пол, как подкушенный. Сидящие в фургоне мысленно готовились откупорить бутылку вина и поднять бокалы за успех операции. Всего за одну ночь они почти нашли то, что искали. Внезапно раздался встревоженный голос Сараты. Антони, Андони, что с тобой? Все снова замерли. Наконец Сараты произнес микрофон: «Похоже, он умер».